Фред Варгас «Человек наизнанку» Роман «Человек наизнанку» подарит читателю очередную встречу с уже знакомым ему комиссаром Адамбергом. На сей раз комиссару предстоит распутывать дело, сильно отдающее чертовщиной. Жители альпийской деревушки Сен-Виктор Лишились сна. Каждую ночь на пастбищах находят растерзанные трупы овец. Вскоре начинают гибнуть люди. Рваные раны на шее, лужи крови, никаких следов. Это оборотень, решили те, кто верит в страшные сказки. А может, это человек, по вине обстоятельств, превратившийся в монстра? 1999 В альпийском местечке Вандбрюн во вторник обнаружили четыре зарезанных овцы. А в четверг, в Пьерфоре, их было уже девять. Это волки, сказал один старик. Они идут на нас. Другой, опрокинув стаканчик, поднял руку. И произнес, — Не волки, Пьеро, а волк. Зверь какого-то никогда не видал. Он идет на нас. Первое. Двое мужчин лежали в зарослях кустарника, припав к земле. — Может, ты еще станешь учить меня, что делать? Чуть слышно, — произнес один. — Ничего я не стану, — ответил его спутник. Рослый, крепкий парень, с длинными светлыми волосами. Его звали Лоуренс. Стараясь не шевелиться, они неотступно следили в бинокль за волком и волчицей. Было только десять утра, но солнце уже нещадно припекало. — Этот волк — Маркус. — Он вернулся, — шепнул Лоуренс. Второй только покачал головой. Он был из местных, маленького роста, темноволосый, упрямый. Вот уже шесть лет он наблюдал за жизнью волков в мэр-контуре. Его звали Жан. — Это Сибелиус, — чуть слышно произнес он. Сибелиус гораздо крупнее, и у него нет этого желтого пятна на загривке. Раздосадованный Жан-Мерсье снова настроил бинокль, увеличив резкость, и стал рассматривать самца, который в трех сотнях метров от засады кружил у скалы, где находилось его логово, временами поворачивая морду против ветра и принюхиваясь. Люди прятались близко, слишком близко от него, и лучше бы им отползти подальше. Но Лоуренс хотел во что бы то ни стало заснять зверей на видеопленку. За этим он сюда и приехал. Сделать фильм о волках и увести его к себе в Канаду. Однако уже месяцев шесть он под разными маловразумительными предлогами откладывал свой отъезд. Похоже, канадец здесь прижился. Жан Мерсье знал, почему. Лоуренс дональд Джонстоун Известный специалист по канадским гризли совершенно помешался на обитавших в местном заповеднике европейских волках. И не осмеливался в этом признаться. Впрочем, канадец вообще произносил только самые необходимые слова. «Весной вернулся», – тихо сказал Лоуренс, – «создал семью. А кто самка, не пойму».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 Жан Мерсье приподнялся, сделал какие-то пометки в записной книжке, висящей на поясе, попил воды из фляги и снова улегся так осторожно, что не зашуршала ни одна травинка. Лоуренс положил бинокль на землю и вытер лицо. Он взял камеру, поймал в объектив Маркуса, улыбнулся и начал снимать. 15 лет жизни он провел среди канадских гризли, оленей карибу и волков, в одиночку обходя огромные заповедные территории, наблюдая, записывая, фотографируя, а порой и помогая своим собратьям тем, которые состарились и отрехлели. Иногда бывали забавные случаи, хотя если подумать не такие уж и забавные, например, старая самка гризли по имени Джоан порой подходила к нему и опускала голову, чтобы он распутал ее свалявшуюся шерсть. Лоуренс и представить не мог, что несчастная крохотная Европа, где дикой природы почти не осталось, а все зверье уже приручили, может предложить ему что-нибудь стоящее. Он не без колебаний согласился отправиться в горный массив Меркантур и сделать этот репортаж, ни на что особенно не рассчитывая. А вышло так, что он надолго застрял на небольшом гористом клочке земли и все никак не мог покинуть этот край. Он тянул и тянул с отъездом, потому что полюбил европейских волков, их серый невзрачный окрас, какими же жалкими, загнанными казались они по сравнению со своими огромными, пушистыми, Белосерыми родственниками из Арктики и как нуждались в его помощи и сострадании, он не хотел уезжать, хотя здесь над ним вились тучи машкары. С него градом лил пот вокруг торчали, обугленная после лесного пожара кусты, и стояла звенящая Средиземноморская жара. Погоди, ты еще не все видел? — говорил Жан-Мерсье, и в его голосе звучала гордость бывалого, многоопытного человека, которому и яростное солнце нипочем. — Сейчас еще только июнь. А еще он тянулся отъездом. — Из-за Камиллы. Как тут говорили, он прижился. — Это вовсе не в упрек тебе, — серьезным видом объяснял ему Жан-Мерсье.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 Погоди, ты еще не все видел. Второе. Комиссар Жан-Батист Адамберг откинул макароны на дуршлаг и стал рассеянно наблюдать, как стекает вода, потом вывалил все в тарелку. Немного сыра, томатного соуса, вполне приличный ужин. Он вернулся домой поздно, допрашивал одного парня, Полного кретина! Разговор затянулся до 11 часов. Адамберг вообще был медлительным. Он не любил торопить ни события, ни людей, даже полных кретинов. Но прежде всего он не любил подгонять самого себя. Телевизор работал с выключенным звуком, там без конца показывали какие-то войны. Он с грохотом порылся в ящике со столовыми приборами, где все было перемешано и пребывало в беспорядке. Наконец, отыскал вилку и, не садясь, замер у экрана. Контурские волки совершили новое нападение в департаменте Приморские Альпы до последнего времени считавшимся совершенно безопасным в этом отношении. Поговаривает, что на сей раз речь идет об исключительно крупном звере. Правда это или вымысел? С места событий передает... Адамберг, по-прежнему с тарелкой в руке, тихонько, на цыпочках, приблизился к телевизору, словно стараясь не спугнуть диктора. Одно неосторожное движение, и этот робкий тип вспорхнет и улетит с экрана, так и не закончив... Интереснейшую историю про волков, которую только что начал рассказывать. Комиссар добавил громкость, отступил назад. Адамберга многое связывало с волками, как мы связаны со своими ночными кошмарами. Все годы детства он, уроженец Перенеев, слышал, как старики рассказывают ужасные истории о последних волках во Франции. Ему случалось ночью бродить в горах, когда он был еще совсем маленьким, лет 9 девятидесяти. Отец, не желая слушать никаких возражений, посылал его собирать хворост по обочинам дорог. И Жан-Батисту чудились желтые светящиеся глаза, следящие за ним из темноты. «Волчьи глаза в ночи горят, как уголья, малыш, горят, как уголья». И сейчас, когда он стал взрослым, его сны возвращали его по ночам туда, в горы, на те же знакомые тропинки. До чего же человек — отвратительное создание! Вечно-то он норовит привязаться к худшему, что было в его жизни. Несколько лет назад он действительно слышал, что стая волков из Абрутских гор в Италии перебралась через Альпы и обосновалась где-то на территории Франции. Безответственное зверье. Что с них взять? Бродит, как беззаботная пенчушки, не ведая, куда их ноги занесут. Милая прогулка, символическое возвращение на родину. Добро пожаловать, наши дорогие облезлые гости из Абруцци. Привет, товарищи. А потом он узнал, что какие-то ненормальные носятся с этими волками, как с несравненным сокровищем, устроив им надежное убежище в скалистом меркантуре, и что время от времени люди подкармливают их, угощая барашком. Однако он впервые это видел по телевизору. Интересно, с чего бы эти ребята изобрутцы стали такими дикими и кровожадными». Адамберг, продолжая жевать, следил, как на экране появляются то растерзанная овца, то лужи крови, растекшиеся по земле, то искаженное отчаянием лицо пастуха, то клочья, слипшейся от крови и грязи шерсти, разбросанные на зеленой траве пастбище. Оператор, по-видимому, испытывал удовольствие –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 Три десятка зарегистрированных волков, да еще несколько молодых, случайно забредших самцов, не больше десятка. Кроме того, не следует забывать об одичавших собаках, порой не менее опасных. За прошедшие три месяца в окрестностях Меркантура в радиусе 10 километров волки загрызли несколько сотен баранов. В Париже об этом ни разу не упоминали, потому что всем на это было наплевать. И теперь Адамберг ошалело вслушивался, как комментатор называет ужасные цифры. Сегодня снова произошло два нападения, на сей раз в кантоне Онье. На экране появился ветеринар и невозмутимо сознанием дела стал давать пояснение, указывая на раны.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 — Семейство псовых. — Вы имеете в виду волка, доктор? — спросил репортер. — Или очень крупную собаку. — Или, может быть, очень крупного волка? Кадр сменился, и перед Адамбергом возникло упрямое лицо овцевода. Он говорил о том, что вот уже четыре года с благословения столичных чиновников эти проклятые звери набивают себе брюха.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 Она ни с того, ни с сего резко увеличилась и район за районом расширяла свою территорию. Теперь волки охотились уже за пределами Приморских Альп. Их четыре десятка. Интересно, кто из них проявляет агрессивность? Небольшая группа? Отдельная пара или какой-нибудь одиночка? В историях, что рассказывали старики,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 Лоуренс Дональд Джонстоун вернулся в деревню только в пятницу, часам к 11 вечера. Обычно между часом и четырьмя часами дня сотрудники заповедника в меркантуре работали или просто дремали, устроившись в каком-нибудь бараке, сложенном из грубо грубоотесанных камней. Они во множестве были разбросаны по склонам гор. Лоуренс обосновался неподалеку оптовой территории Маркуса в заброшенной овчарне, где пол был покрыт столетним слоем навоза, высохшего очень давно и потому совершенно не пахнувшего. Однако Лоуренс из принципа все тщательно вычистил и вымыл. Огромный канадец, привыкший, раздевшись до пояса, растираться снегом,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 Поэтому Париж был великодушно прощен. Так же, как плавящиеся от солнца Меркантур и деревенька Сен-Виктор-Дюмон, где они с Камилой временно поселились. И все-таки эти типы ужасно неопрятны. Лоуренс так и не смирился с их ногтями в черных ободках, сальными волосами, серыми от грязи растянутыми майками.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 И чем все это закончится? И сколько времени продержится он сам, Лоуренс, прежде чем начать подстреливать дичь и подкармливать старого Августа, нарушая закон заповедника, гласящий, что животные должны выпутываться сами, а если не могут, пусть дохнут, как в доисторические времена. Если Лоуренс притащит старику зайца, разве это нарушит природное равновесие?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 но именно с ней по-прежнему сравнивают гордых темноволосых девушек с прямым носом, нежной шеей и безупречной кожей. Да, сильна она была, эта старушка Клеопатра. На самом деле, рассуждал он, о Клеопатре он мало что знает, как, впрочем, ему ничего толком не известно, и о Камилле, кроме того, что она зарабатывает себе на жизнь то сочинением музыки, то починкой сантехники. Он старался отогнать эти мысли, потому что они мешали ему отдыхать и переключить внимание на мошек, жужжавших под потолком. Они так мешали работать, эти проклятые насекомые. На днях Жан-Мерсье, когда они вели наблюдение на нижних склонах, показал Лоуренсу цикаду. Он видел ее впервые в жизни и никогда бы не подумал, что эта маленькая сноготок козявка –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 Лоуренс подозревал, что именно этот волк, минувший осенью, сожрал порядочное количество овец в кантоне Трево. Настоящая работа хищника. Десятки загрызенных животных, клочья шерсти, лужа крови на траве. Эффектное зрелище, приведшее сотрудников заповедника в полное отчаяние. Конечно, хозяевам овец возместили все убытки,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 Спрятался в зарослях кустарника, Завернулся в прорезиненное полотно, Чтобы волк не учуял запах человека, И стал с нетерпением ждать, Когда появится истощенное, усталое животное. И вот теперь он с легким сердцем Шагал по безлюдной деревне Сен-Виктор, Весело насвистывая. Старик прошел по тропе и нашел еду. Камилла обычно ложилась поздно. Когда Лоуренс открыл дверь, она сидела в наушниках, за синтезатором, сдвинув брови и приоткрыв рот, и ее пальцы бегали по клавиатуре, иногда замирая в нерешительности. Камилла была особенно красива, когда сочиняла музыку или занималась любовью. Лоуренс положил на пол рюкзак, сел у стола и несколько минут неотрывно смотрел на девушку.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 Остальное несущественно. Он встал за ее спиной, полюбовался коротко стриженным изящным затылком и быстро ее поцеловал. Он, как никто другой, отлично знал, что Камиллу нельзя отрывать от работы, даже если ты появляешься после пятидневного отсутствия. Камилла улыбнулась, сделала ему знак «подождать».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 «Это я ему мясо подложил», — с виноватым видом признался Лоуренс. Не отрываясь от камеры, Камилла провела рукой по светлым волосам канадца. «Лоуренс, здесь кое-что происходит. Люди волнуются. Готовься. Тебе придется защищать волков». По обыкновению обходясь без слов, Лоуренс посмотрел на нее вопросительно, вздернув подбородок. Во вторник в Вандебрюне нашли четырех зарезанных овец, а вчера утром в Перфоре еще девять, растерзанных в клочья. Господи! — вздохнул Лоуренс. А вот терьмо-то. Булшит! Они в первый раз осмелились спуститься так низко. Их стало больше. Знаю, Жюльен мне сказал. О волках говорили в новостях. Теперь это...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 И принялся переключать каналы, ища какой-нибудь выпуск новостей. Камилла опустилась на пол, скрестила ноги, обутая в сапоги, и прислонилась спиной к коленям Лоуренса. Она сидела неподвижно, кусая губы. Волкам скоро придется. Не сладко. И старику Августу тоже.